Гросс-Егерсдорф Официанты еще не успели расставить посуду для завтрака фельдмаршала, когда загремели пушки, и в шатры великого могола эти роскошные палаты из шелка, усланные коврами, ворвался бригадир Матвей Толстой. «Жрать, что ли, нужда пришла?» — заорал он. «Прусаки уже Егсдорф прошли! Конница их не прет через поле!» А Праксин верхом вымахал на холм, где стояла батарея Степана Тютчева. Сопровождали фельдмаршала три человека: Фермер, Ливен и Веймар. Все было так. Прусаки заняли Гросгейгерсдорфское поле и уже колотили русских столь крепко, что летели прочь куда голова, а куда шапка. А Праксен тут стал плакать, приговаривая: "Солдатик, это мои хай-я-я-яй, как убивают! Господи, помоги мне грешному!" И спросил у свиты: "Делать-то мне что?" "Фермер на это сказал. Маршировать, Ливен сказал, но придержаться. Веймарн сказал, конечно. К ним подошел майор Тютчев, бледный, точный, опасный. Ваше превосходительство, уйдите сейчас подалее. бугорсей сей батарейный, а я золфировать ядрами учиняю. Апраксин вернулся в шатер, который уже рвали шальные пули. Прислонив иконку к ножке походного стола, он отбивал поклоны. От страха ночного и от стрелы, летящей в дни, От вещей во тьме к нам приходящие. Ржали испуганные кони, Неслась отборная брань, трещали телеги. Под флагом ставки сейчас скопилась вся наемная нечисть. Монтефили, Бисмарки, Бюловы и Геринги. Здесь же крутился и барон Карл Иероним Мюнхгаузен, тот самый известный в Рале, о котором написана книга, и который сам писал книги. Перебивая немецкую речь, в нее вплетались слова псалма, который читал фельдмаршал. «Да не предткнеши, а камень ногу твою, на Аспида и Василиска наступиши. Но пока Апраксин бездействовал, войска его, кровоточа под пулями и ядрами, продолжали маневр, разворачиваясь для боя. мордуй лошадей, вытаскивая из грязи пушки — Артиллерия силилась выбиться из путаницы обозов, чтобы занять позицию. Где-то вдали виднелись красные черепицы прусских деревень у Удербален, Даунелькен и Мишулине. Ганс фон Левальд строго по плану бросил войска. «Это нетрудно», — сказал он своим генералам. «Русские уже растоптаны нашим первым натиском. Вы только разотрите их в грязи, чтобы они сами себя не узнали». Запели горны, затрещали барабаны... Пруссаки дружно обрушились на левый фланг. Здесь русский авангард встретил немцев новинкой. Широко разъятые, будто пасти бегемотов, жерла секретных шуваловских гаубиц, жахнули картечью. Ражие прусские драгуны покатились из сёдел. «Пусть сомкнут ряды», — велел Левольд, — и повторят. Поли отозвались русские, и снова заплясали лошади, легая копытами раненых, волоча в стременах убитых. Прусаки откатились под защиту сосен Наркетенского леса. Батарея майора Тютчева вся в огне, уже наполовину выбитая, стояла насмерть. Тут прискакал гонец с приказом пушкам майора Тютчева отходить с отрядом фермера. «Тому не бывать», — отвечал Тютчев, — и не ушел. Жаром обдало затылок майору. Это сзади дохнула загнанная лошадь, а на лошади сам генерал-фермер. «Мерзавец!» — наступал он конем на майора. «Сейчас же напередки и следом за мной! Оставь этот бугор!» Тютчев поднял лицо, искаженное в бесстрашии. «Прошу передать фельдмаршалу, что исполнять приказа не стану. Утащи я отсель пушки свои. Фланг обнажится. Пали, ребята, я в ответе!» Майор Тютчев нарушил присягу, но поступил по совести». Сейчас только его батарея, единственная, сдерживала натиск прусской лавины. А ведь по регламенту воинскому следовало Тютчеву после боя расстрелять другим в назидание. «Поли!» — кричал Тютчев весь в дыму и грохоте. «Ежели меня убьют чужие, тогда и свои не расстреляют». В центре же русского лагеря, насквозь пронизанного пулями, еще продолжалась бестолочь. «Обозы! Обозы вертай за ручей!» куда преешься без лошадной ярославцы обедня вам с матерью не лезь сюды ай ой убили меня убили конницу пропусти конницу рязанцы не напирай 20 тысяч рекрутов еще не обстреленных и 1 тысяч человек больных эти 35 тысяч не принимавшие участия в бое висли сейчас с камнями на шее ветеранов И надо всем хаосом телег, людских голов, задранных оглобель и пушек верблюды гордо несли свои головы, рассыпая в сумятицу боя презрительные желтые плевки. Убит еще один генерал, Иван Зыбин, из лужских дворян. Пал замертво храбрый бригадир Василий Капнист, остался после него сиротой в колыбели сын, будущий поэт России. Израненные русские войска с воплями и матерщиной отступили под натиском. Они отступили. «Через полчаса я буду пировать под шатрами великого могола», сказал фон Левальд. «Принц Голштинский, слава на кончике вашей шпаги! Вбейте же клин в русское полено и разбросайте щепки по полю. Принц вскочил на коня и налетел своей конницей на русские ряды с такой фурией, заявляет очевидец, что и описать невозможно. Принц Галштинский смял казаков и гусар, но напоролся на второй московский полк. Москвичи так ему поддали, что с фурией, которую я тоже не берусь описать, принц турманом полетел обратно. Фон Левальд увидел его у себя всего забрызганного кровью. «Они разбиты», — очумело орал принц еще весь в горячке боя. «Они разбиты, но почему-то не хотят сложить оружие». «Я их понимаю», — отвечал Левальд. «Они не хотят сдаваться потому только, что бежать им некуда. Ручей ауксин брода не имеет. Зато мы выкупаем их сразу в прегеле». В шатер к Апраксину, опираясь на саблю, вошел раненый бригадир племянников. «Генерал-фельдмаршал, прикажите выступить резерву и помереть, и мы помрем. Вторая дивизия по повыбита. Стрелять чем не стало». Апраксин испуганно огляделся. «Чего стоите?» — накинулся вдруг на официантов. «Собирай посуду, вяжи ковры. Да хрусталь-то, хрусталь-то! Разве ж так его кладут? Ты его салфеточкой оберни, а затем укладывай. Не твое, так стало бы и жалеть не надо. Племянников пустил всех по матери, и, припадая на ногу, снова ушел туда, где отбивались его солдаты. Кто-то схватил его в обнимку, поцеловал в губы губами кислыми от пороха. Это был друг его и собутыльник Матвей Толстой». «Чего ты, Митяша?» — спросил племянников, опечаленный. «А так, брат, просто так. Прощаюсь». Племянников обнял Толстого. «Пошли, Митяша», — сказал с ожесточением. «Помрем с тобой, как следует. Не по суду, а честь спасать надобно». Издали через оптику трубы, Левольд видел первую шеренгу русских полков. Они сплошь стояли на коленях, чтобы не мешать вести огонь второй линии. Третья держала ружья на плечах стрелков второй линии. Убитые в первой шеренге с колен ничком совались лицами в землю. На их место тут же, без промедления, опускался на колени другой, из второй линии. Из третьей же солдат замещал того, кто стал ближе к смерти уже в первой. Порох кончался. Кое-где резались на богинетах, бились лопатами и обозными оглоблями. Отступать русским действительно было некуда. За ними шумел топкий полноводный прегель, славянская река. Русский медведь, которого так боялся Фридрих, теперь встал на дыбы, затравлено, щелкая зубами. «Осталось пронзить его сердце», — сказал фон Левальд. Завтрак в шатрах Великого Могола откладывался, и генерал-губернатор Восточной Пруссии развернул на коленях салфетку. Вот и холодная курочка. Он разорвал ее пальцами, дернул зубами нежное мясо и сочной лапки. «Можете посылать гонца в Берлин», — велел Левальд, вкусно обсасывая косточку. «Обрадуйте короля нашей полной победой!» «Казаки!» — раздалось рядом. «Атака казаков!» «О, это очень интересно! Казаков я посмотрю!» Фон Левальд аккуратно завернул недоеденную курочку, взял в руки трубу и, постарчески держась за поясницу, вышел на лужайку, поросшую редколесьем. Отсюда ему хорошо было видно, как, пластаясь по земле, Своим летела русская конница, вся колеблясь рядами, словно густая трава под ветром. Резанула глаза Левальду пестротой халатов, необычными ковровыми красками. Это ярким пятном мелькнула калмыцкая вольница. Солнце вдруг померкло на мгновение, и лёгкая, как дымка туча быстро прочертила небеса над полянами Гросэгерсдорфа. Что это такое? удивился фон Левальд. Воздух уже наполнился жужжащим пением Потом застучало вокруг, так, будто палкой провели по чистоколу, и адъютант выдернул из сосны длинную калмыцкую стрелу. левль возлился. «Шарлемер, накажите этих дикарей палашами!» Навстречу казакам, тяжко взрывая копытами землю, рванулись прусские керасиры в латах. Железным косяком они врубались в румяное зарево битвы, из дыма блестели четко и неярко длиннющие тусклые палаши. «Посылайте гонца в Берлин», — напомнил Левальд, возвращаясь на травку к своей курице. «Исход сражения мне ясен. Нет такой силы, чтобы выдержала атаку нашей прекрасной кавалерии». Казачья лава, настигаемая врагом, панически отхлынула обратно. Вытянулись в полете остроморда и степные кони, раздувая ноздри в крови, в дыму. Никто не догадался в ставке Левальда, что это совсем не бегство казаков. Нет. Это был рискованный маневр. Вот знать бы только, чем он завершится. «Победа!» — кричали немцы. «Хох! Хох! Хох!» Неужели Левольд прав? Русская инфантерия расступилась перед казаками. Она словно открывала сейчас широкие ворота, в которые тут же и проскочила казачья лавина. Теперь эти ворота надо спешно захлопнуть, чтобы следом за казаками не ворвались враги в центр лагеря. Пехота открыла неистовый огонь, но ворота затворить не успела. Не успела и не смогла. Добротная прусская кавалерия, сияя латами, пошквадронно в наилучшем порядке текла, как некая быстрая река прямо внутрь русского каре. Фронт был прорван, прорван, прорван. Керасиры рубили подряд всех, кто попадал им под руку. Замах палаша, возглас «Хох!» В дребезге разлетается череп от темени до затылка. Но тут подкатила русская артиллерия, и фон Левальд вцепился зубами в нежное мясо курицы. К нему подошел адъютант, которого шатало, будто пьяного. «Задержите гонца в Берлин! Умоляю вас, задержите! Там что-то случилось! Если это русская артиллерия, то нам с нею не тягаться!» Фон Левальд, отложив курицу, снова поспешил на лужайку. Увы, он уже ничего не видел. От множества пудов, сгоревшего в бою пороха, Дым сгустился над гроз Егерсдорфским полем в тучу. Дышать становилось невозможно. Лица людей посерели, словно их обсыпали золой. Из гуще боя Левольд слышал только густое рычание, будто там, в этом облаке дыма, грызлись невидимые страшные звери. Это полили шуваловские гаубицы. Треск стоял в ушах от частой мушкетной и карабинной пальбы. «Я ничего не вижу», — в нетерпении топал ботфортами Левольд. Кто мне объяснит, что там случилось? А случилось вот что. Атака казаков была обманной. Они нарочно завели кирасиров прямо под русскую картечь. Гаубицы шарахнули столь удачно, что целый прусский эскадрон, как раз средний в колонне, тут же полег костьми. Теперь некая быстрая река вдруг оказалась разорвана в своем бурном неустрашимом течении. Кирасиры же, которые уже вскакали в наш фронт, попали, как мышь, в западню. И они все принуждены были погибать наизжалостнейшим образом. Блестящая по исполнению прусская атака завершилась трагически для врага. Казаки вырубили всех кирасир под корень. Над русским фронтом взлетали шапки, гремело «Ура!» Кажись, наша брать учала, всюду радовались русские. И воспрянули разом. С телег Вагенбурга спрыгивали раненые, хватали ружья убитых, спешили в свалку баталии. Полки дивизии убитого Лопухина, Нарвский и второй Гренадерский, разбитые прусаками еще на рассвете, словно воскресли из мертвых. С треском они тоже ломили напролом. «За Лопухина, сподобь его бог! За Степана Брамыча, упокойника! За Русь, матушку! давайте рюха нажимай!» А пшеронцы и бутырцы опустошили свои сумки до дна, шли только на штык. От горящих деревень летели полохи искр. В шести шагах ты еще видел цель, на седьмом шагу все было черно от гари. Первая линия прусаков попятилась, а вторая линия четким огнем расстреляла бегущих, приняв их за наступающих русских. Мундир на левольде, осыпанный искрами, тлел и дымился. Старец задыхался. Курица валялась в траве, затоптанной ногами. Видно, она имела судьбу не быть съеденной в этот грозный день. День 19 августа 1757 года. Вдали от гула сражения томилась под ружьем бригада Петра Александровича Румянцева. Пальба и возгласы смерти едва достигали тишины леса темного и чищевного. Старые солдаты, ветераны еще Миниховских походов на Крымчака, Припадали ухом к земле. До да Виктории, кажись, далече, делились они с молодыми. Топочут шибко, да не по-нашенски. будто то телега татарская. Люди мучились. Слушая крики кукушек, считали свои дни. Богинеты, примкнутые к ружьям, блестели от росы. Было жутко и непривычно русским людям стоять в чужом неуютном лесу. — Робятые! — вдруг закричал Румянцев, вскочив на пень. «Заломи шапки покрепче, чтобы в драке не потерялись, да пошли с Богом! Эдак-то здесь прождем свое царство небесное!» Он не имел на то ни права, ни приказа. Он даже не знал, что происходит сейчас в разгаре битвы, которая, как кровавое пятно, растеклась на берегах прегеля. Он знал только один завет регламента — товарища выручай. Молодой статный будущий граф за дунайский Бежал впереди солдат, прыгал ловко через завалы дерев, продирался сквозь удушистый можжевельник. «Быстрее, робяты, да не пужайся, пока мы живы, нет смерти. А смерть придет, нас уже тогда не будет. Валяй за мною!» Фон Леваль был поражен, когда из самой чащи, опутанной лесной паутиной, словно дьяволы, в молчаливой ярости выросли свежие русские полки. «Ланкарт!» — закричал губернатор Пруссии. Карту раскинули перед ним на барабане. «Но лес непроходим», — оторопил Левольд. «Там лошади вязнут в трясине по самое брюхо. Откуда они взялись, проклятые?» Солдаты присели уже на колено. Румянцев рухнул на землю, чтобы его не задели пулей свои же ребята, и плотный залп над его головой ударил «Жах!» Над ставкой Левольда деревья отряхнули листву, посыпались посеченные ветки. «Виват, Россия!» — выхватил румянцев шпагу. «Виват, ура!» — склонив штыки, новгородцы слязгом стали раскидывать прусские резервы. Напрасно Левольд пытался образовать оборону. Чуть его войска зацепятся за пушку леса. Их оттуда штыком. Чуть укрепятся на холме. Их снимает оттуда русская артиллерия. Вот что писал рядовой участник этого сражения. «Неприятели дрогнули. Подались несколько назад, хотели пристроиться получше, но наши уже сели им на шею. Прусская храбрость обратилась в трусость. Не прошло и четверти часа, как прусаки, словно скоты худые, безо всякого порядку и строю побежали. Но тут Апраксин, словно его мешком огрели, очнулся. «Эй, эй!» — заволновался сон «Куда прете далее? Велите армии растак делать!» А то как бы хуже не было. Или забыли, с кем дело имеете? Армия Фридриха, с ней шутить неладно. Стой, говорю, не беги далее за немцем. Передохни. В ставку Апраксина ворвался сияющий Петр Панин. «Виктория!» — возвестил он. «Ей-ей, не прибавлю, если скажу, что такой славной Виктории давненько уже не бывало». Пригнувшись, в шатер вошел венский представитель при русской ставке, барон Сент-Андре, и поздравил фельдмаршала. «Такой победы, — сказал он, — не только вы, Россия, но и вся Европа едва ли ведала за последние годы. Но удивительная нация эти русские. Почему-то они всегда дают противнику вначале как следует отколотить себя, а потом уже побитые. Они, словно их сбрызнули живою водой, намертво убивают врага». Губа Апраксина неряшливо отвисла на сторону. «А у нас из древля вся система такая», — похвастал он. «Что за одного битого двух небитых дают?» «Но, ой ли! Боюсь и думать о Виктории нашей. Осторожность нужна, а не строптивость молодецкая. Не нам, не нам, сирым до да убогим россиянам, тягаться с могучим Фридрихом». И вдруг в его дряблом мозгу блеснула мысль. «Господи! Да что же наделали? Кого побили?» Ведь в Варниенбауме великий князь теперь сожрет меня, когда узнает о сей Виктории. А сама Екатерина? Ведь я погиб. Уходить надо, — заволновался Апраксин. Эка место треклятое, сыра и дух худой, опасный, ой-ой-ой, быть беде чую. Прусская армия была разгромлена полностью. Победители покрыли поле побоище кострами, варили кашу с салом, Искали во тьме раненых, мертвых укладывали ровными рядами для пересчета, грузили павшими фуры, и верблюды величаво вытаскивали их по песку на последнюю дорогу. Повсюду, через усталые жерла, додымливали остатки былой ярости, брошенные канонирами пушки. Румянцев в одной нижней сорочке, босой и радостный закатав рукава, катил через лагерь бочку с вином. Посреди лагеря он треснул пяткой в днище, запахло хмелем. «Подходи с кружкой те, кому жить долго осталось!» По лагерю бродил шатучий от хмеля майор Степан Тютчев. «Что же это будет, люди?» — вопрошал изумленно. «Чужие меня не убили. Так теперь, и че выходит, свои будут расстреливать?» Румянцев с бокалом ввалился к Апраксину. «Дозволь перечокаться, Степан Федорович». «Кёнигсберг, отныне голыми руками бери. Ручку от Тедова протяни, и мы в померании а толь на Берлин. Хочу пиво немецкого пробовать». Апраксин целовал парня вывернутыми губами. «За службу тебе, спасибочка, Петруша. А только с пьяна похвальбой мусоришь. Нечто ж король прусский простит нам свою ретираду. Политиковать надобно на. Смотри, как бы не взгрели нас». Фридриху доложили о победе русских под Гросс-Егерцдорфом, которая открывала России дорогу прямо на Кёнигсберг. Король долго молчал, потом очень сосредоточенный, он сказал почти просветленно, «Но ведь русские не воспользовались своим успехом? А почему эту битву не считать нашим поражением?» Бесстрашный кавалерист Зейдлиц спросил об Апраксине, «А что этот старый мешок?» Барон Мюнхгаузен пишет, что под ним была ранена лошадь. «Он ее ранил сам», — улыбнулся король. «Своими шпорами», — загрохотал Зейдлиц.